— Глава 7 Вызывает интерес, что вы начали новые отношения так скоро, — сказал селган совершенно нейтральным тоном. — Я не начинал отношений, — возразил Понтер, — к тому времени я был знаком с Даклар Балбай больше двухсот месяцев. — О да, — согласился селган ведь она была партнершей вашей партнерши, — Понтер скрестил руки на груди. «Именно!» «Так что, разумеется, вы были с ней знакомы!» Поддакнул Силган, кивая. «Так и было!» В голосе Понтера прозвучали нотки самооправдания. «За всё то время, что вы были знакомы с Даклар, у вас когда-нибудь были фантазии на её счёт?» «Что?» Переспросил Понтер. «В смысле, сексуальные?» «Да, сексуальные». «Разумеется, нет!» селган едва заметно пожал плечами в этом нет ничего необычного многие мужчины фантазируют о женщинах с которыми связаны их партнерш Понтер помолчал несколько тактов потом тихо признал но есть определенная разница между досужими мыслями и фантазиями конечно согласился селган конечно «И часто в ваших досужих мыслях появлялась доклар?» «Нет», «Нет — быстро ответил Понтер. Он снова замолчал, потом продолжил. «Ну, часто — это субъективный термин. То есть, конечно, время от времени, я думаю». Силган улыбнулся. «Как я сказал, в этом нет ничего необычного. Существует целый раздел порнографии, посвященный именно этой теме. «Вы когда-нибудь с ней...» «Нет!» – отрезал Понтер. «Как скажете, но я чувствую подспудный дискомфорт. Что-то вас беспокоит в этом изменении ваших отношений с Доклар?» «Что именно?» Понтер молчал. «Может быть, вы считали это неправильным, потому что Класт умерла совсем недавно?» Понтер покачал головой. «Нет, Класт умерла!» «Ушла!» «На самом деле, общение с Даклар помогало мне вспомнить Класт!» «В конце концов, Даклар — единственный человек на свете, который знал Класт так же близко, как я!» «Хорошо», — сказал Силган. «Тогда позвольте мне задать вам еще один вопрос». «Не думаю, что могу вам как-то помешать», — ответил Понтер. «Это тоже правда», — сказал Силган, улыбаясь. В этот момент вы еще не знали, какое решение примет Верховный Серый Совет по вопросу об открытии портала в Мир Глексенов. Был ли ваш дискомфорт связан с мыслью о том, что, проводя время с Доклар, вы изменяете мэрии Пондер саркастически засмеялся. Вот видите, я же говорил, вы из личности всегда ищите простые банальные ответы. Я не был связан с Мэри Воган. «Я не брал на себя никаких обязательств! Мой дискомфорт!» Понтер оборвал себя на полусловий, и некоторое время селган ждал, что он продолжит говорить. Но он молчал. «Вы не договорили», — сказал селган «Мысль сформировалась у вас в мозгу, но вы решили не озвучивать ее». «Что это была за мысль?» Понтер сделал глубокий вдох... Наверняка, чтобы ощутить запах феромонов Силгана и попытаться угадать природу приготовленной им ловушки. Но Силган обладал способностью контролировать свои телесные запахи. Именно благодаря ей он был так хорош в своей области. Он терпеливо ждал. И Понтер, наконец, ответил. «Я изменял не Мэре, а Декору». «Это ваш партнер», — сказал Силган, — будто бы пытаясь вспомнить, где он уже слышал это имя. «Да», — ответил Понтер. «Ваш партнер, который вытащил вас из чужого мира, разлучил с Мэрия Воган». «Да, нет, то есть я...» «Он сделал то, что должен был сделать, вне всякого сомнения», — сказал Селган. «И все-таки где-то глубоко внутри вас была какая-то частица, которая...» «Которая что?» Понтер закрыл глаза. «Которая злилась на него за это?» «За то, что он вернул вас домой». Понтер тевнул. «За то, что разлучил вас с Мэри». Снова тевок. «За то, что лишил вас возможной замены класт». «Никто не сможет заменить класт!» Скинулся Понтер. «Никто!» «Конечно нет». Быстро согласился Селган, поднимая руки ладонями к Понтеру. «Простите, и все же вам нравилось, какой-то части вас нравилось, флиртовать с Доклар. Женщиной, которая, пока вас не было, едва не подвела Адекора под кастрацию. Ваше подсознание желало его наказать, отомстить за то, что он заставил вас вернуться из другого мира». «Вы не правы!» – сказал Понтер. о сказал селган Это случается довольно часто. Двое, в конце концов, перестали быть одни. И Понтер с Эдекором и другими мужчинами снова вернулись на окраину. По дороге Понтер ничего не сказал о Эдекору о том, что встречался с Даклар. Не то чтобы Эдекора расстроило бы то, что Понтер проводил время с женщиной. Ревновать однополого партнера к его связям с противоположным полом Было бы в высшей степени нелепо. Однако Даклар – это не просто какая-то женщина. Как только Понтер и Эда Кор выгрузились из автобуса возле своего дома, навстречу им вылетела Пабо. Собака Понтера красновато-коричневого окраса. Иногда они брали ее с собой в центр, но в этот раз решили оставить дома. В их отсутствие она могла запросто прокормиться охотой. Все трое вошли в дом. И понтер тут же присел на диван вообще-то была его очередь готовить ужин и обычно он принимался за дело сразу как только они входили в дом но сегодня он хотел сначала поговорить с декор а декор пошел в уборную и понтер ждал его нетерпеливо ерзе наконец послышался звук смывных струй а декор вышел и заметил что понтер сидит на диване он выразительно поднял бровь «Присядь!» — сказал Понтер. А Декор взгромоздился на седло-кресло лицом к Понтеру. «Я хочу, чтобы ты услышал это от меня прежде, чем услышишь от кого-то еще!» — сказал Понтер. А Декор ничего не сказал, лишь выжидающий глядел на него. «Большую часть периода, когда двое были одним, я провел с доклар». А Декор заметно осел в своем седло-кресле и... Его ноги бессильно обвисли по сторонам. "Да, Клар?" повторил он и переспросил, словно была какая-то другая. "Да, Клар. Да, Клар, болбай!" понтер кивнул. "После того, что она со мной сделала, она жаждет прощения", сказал понтер. "Твоего прощения и моего. Она пыталась добиться моей кастрации. Я знаю", тихо сказал понтер. "И я знаю". Но ей не удалось. «Нет ножа! Нет раны!» — взвился Декор. «Так, что ли?» Понтер молчал томительно долго, собираясь с мыслями. Он прокручивал эту речь в голове, пока автобус ехал из центра. Но, как всегда, в таких случаях реальность сильно отклонилась от запланированного сценария. «Послушай, я же должен подумать о детях. Будет плохо, если их отец и женщина, с которой они живут, «Станут враждовать. Мне же смели Мегамек тоже не безразличны», — сказала Декор. «Но не я начал этот конфликт», — Понтер медленно кивнул. «Разумеется, но все-таки и мне легко пришлось войти 20 месяцев». «Я знаю», — сказала Декор. «Мне очень жаль, что Класт умерла, но еще раз, я не начинал этот конфликт». «Его начала Доклар Балбай, я это понимаю», — сказал Понтер. «Но... но прощение приносит пользу не только тому, кого прощают, но и тому, кто прощает. Носить гнев, ненависть, злобу внутри...» — Понтер покачал головой. «Гораздо лучше выпустить ее, избавиться от нее полностью и навсегда». А Декор, по-видимому, задумался над его словами. После короткого молчания он сказал «Две с лишним сотни месяцев назад я ударил тебя». Понтер почувствовал, как его губы сами собой сжимаются. Они никогда об этом не говорили. Никогда. Во много благодаря этому они смогли жить дальше. «И...» — сказала Декор. «Ты меня простил». Понтер застыл. «Ты никогда не просил у меня ничего взамен» сказала Декор. "И я знаю, что и сейчас ты не просишь ничего взамен". Побо явно обеспокоенная внезапным изменением привычного порядка, ведь уже было время готовить ужин, вошла в жилую комнату и ткнулась носом в колени Понтеру. Он потянулся к ней и почесал ей макушку. "Да Клар правда хочет прощения", сказал Понтер, а Декор смотрел покрытым мхом пол. Понтер знал, о чем он думает. Кастрация была высшей мерой наказания, разрешенной законом, и Даклар добивалась ее применения в отсутствие преступления. Ее собственная несчастливая судьба предоставила для этого, если не оправдание, то мотив. «Ты собираешься вступить с ней в союз?» – спросила декор не поднимая глаз. Вообще-то с партнершей Адекора Лурд у Понтера сложились хорошие отношения, но в целом не было никакого закона, который предписывал бы ладить С партнершей своего партнера Пока рано даже задумываться об этом Сказал Понтер Но я провел с ней четыре вполне приятных дня У вас был секс? Для Понтера в таком вопросе Не было ничего оскорбительного Для партнеров мужчин Обсуждать интимные отношения со своими женщинами Было нормально В сущности это был обычный способ Выяснить, что именно каждому из них Доставляет удовольствие Но так трудно описывается словами «Нет», — сказал Понтер, потом пожал плечами. «Могло дойти и до секса, если бы представился случай. Но мы почти все время провели вместе с Жасмель и Мегамек». А Декор кивнул, словно Понтер только что раскрыл ему обширный заговор. «Лучший способ завоевать любовь мужчины — заботиться о его детях». «Она, знаешь ли, их табант?» «В каком-то смысле...» «Это ее дети», — Адекор ничего не ответил. «Так как?» — спросил, наконец, Понтер. «Ты простишь ее?» Адекор какое-то время разглядывал росписи на потолке комнаты. «Какая ирония, а? Эта наша проблема возникла лишь вследствие доброты, которую ты проявил тогда, две сотни месяцев назад. Если бы ты публично обвинил меня в нападении, меня бы кастрировали еще тогда». И в этом случае Доклар нечего было бы требовать с меня, когда ты пропал. Он двинул плечами. У меня нет другого выбора, кроме как простить ее. У тебя есть выбор, сказал Понтер. Как и у тебя был тогда, давным-давно. А Декор тевнул. И я прощу ее. Ты хороший человек, сказал Понтер. Адекор нахмурился, словно обдумывая эту простую мысль. «Нет», — ответил он, — «нет, я просто адекватный». «А вот ты, друг мой...» — Понтер усмехнулся и поднялся на ноги. «Пора мне заняться ужином», — сказал он. Хотя двое уже не были одним, Понтер и Адекор снова явился в центр, в зал заседаний Совета. Верховные серый объявили, что готовы огласить свое решение относительно открытия портала. Зал совета был забит зрителями обоих полов. А декор выглядел неуверенно, и понтеру понадобилось некоторое время чтобы понять почему. Когда он был в этом помещении в прошлый раз, это был его даларбасадлар, Од однако декор ни словом не обмолвился о своем дискомфорте. Это было бы напоминанием о той неприятной истории с докларом, и Понтер был безмерно благодарен ему за это. Среди зрителей находились 11 эксбицианистов в серебристых одеждах. Понтер так и не сумел понять Гликсенской идеи новостей, непрерывного сообщения обо всех плохих вещах, что происходит в мире. Некоторые каналы посвящали этому 10 десяток времени своего вещания, овещали они круглые сутки. Импланты-компаньоны, которые обеспечивали безопасность людей вот уже почти тысячу месяцев, положили конец воровству, убийствам и избиениям. Тем не менее, информационный голод никуда не делся. Онтор читал, что сплетничание выполняет у людей ту же функцию, что и взаимное выискивание паразитов у остальных приматов, связывает их воедино. И поэтому некоторые граждане делают свой вклад в общество путем разрешения всем желающим просматривать то, что передает их имплант. Люди просто настраивают свой визор на передачу того из них, кто им больше нравится. Один-два эксбецианиста присутствовали на каждом заседании Серого Совета. Но сегодняшнее вызвало такой интерес, что явились даже те эксбецианисты, что обычно посещают лишь спортивные мероприятия или поэтические чтения. Председатель Верховного Серого Совета Пандаро поднялась и обратилась к собравшимся, опираясь на резную деревянную трость. «Мы изучили дело, переданное для нашего рассмотрения ученым Халдом и ученым Бодатом», — сказала она. «Мы также изучили пространное описание путешествия ученого Понтера в мир Гликсенов, сделанное по его возвращению оттуда» а также немногие имеющиеся физические свидетельства. Понтер коснулся пальцами небольшого золотого предмета, который он иногда носил на шее. Ему очень не хотелось отдавать его на анализ. И он был счастлив, когда его вернули. Море дала его ему перед самым его возвращением свой мир. Пара взаимно перпендикулярных золотых полосок, одна длиннее другой. И после длительных размышлений продолжала Пандара. Мы пришли к выводу, что потенциальная выгода от получения доступа к этой другой земле и другому человечеству с его научными достижениями и уникальными товарами для обмена слишком велика, чтобы ее игнорировать. «Это ошибка!» – выкрикнул мужской голос из толпы зрителей. «Не делайте этого!» Советник Бедрос, сидящий рядом с председателем Пандара, впился взглядом в кричащего. «Ваше мнение было бы учтено, если бы вы дали себе труд поучаствовать в вопросе на эту тему. Тем не менее, обязанность принятия решения лежит на этом совете. Поэтому будьте любезны дослушать его до конца». Пандара продолжила. «Верховный Серый Совет, — сказала она, — сорока голосами против шести, рекомендует разрешить ученым Халду и Бодату Попытаться снова открыть портал в параллельную вселенную. Они должны докладывать совету о результатах каждые 10 дней. Вопрос о целесообразности продолжения этих работ должен рассматриваться каждые три месяца. Понтер встал и слегка поклонился. Благодарю вас, председатель. Адекор тоже вскочил. И двое мужчин обнялись. Приберегите это на потом, сказала Пандару. Теперь, что касается конкретных мер безопасности и карантина.